Глава седьмая. На улице шёл снег. Даже не просто шёл, а густо валил, моментально засыпая всё, что посмело выбраться из-под укрытия. Ветер гнал снежные хлопья по улице, заметал в открытые двери торгового центра. Мимо проезжали автобусы, выстраивались в очередь к остановке. Одна толпа людей сменяла другую, залезала в автобус и уезжала в центр жилого района. Меня снова толкнули в плечо, побежали на уходящий транспорт, который уже закрыл двери. Можно было огрызнуться вслед, и я бы так и сделала пару дней назад. Сейчас я стояла и жадно ловила каждый звук: гудок машины, выкрики таксистов и каких-то продавцов. Рядом стояла женщина и раздавала котят. Под ногами завибрировала земля. Состав проехал в отстойник, туда, где живёт лихо. От этой мысли стало неуютно. На голове уже собралась приличная кучка снега. Я ее смахнула, случайно насыпав себе за шиворот. А зноб пробрал до самых костей. Живая. Я живая. Я выбралась. Я все чувствую, и мой район живой. Живой, бурлящий, с людьми, автобусами, собаками. Нормальный спальный район. Рядом с метро жизнь бурлит и сносит с ног, в окнах горит свет, на рынке выходного дня слышны привычные крики и ругань. Мимо проехал автобус, остановка которого была прямо возле дома, а дома ждала бабушка. Меня кинуло в жар. Бабушка же даже не знала, где я была, а если меня действительно не было 2 дня? И думать не хочу, сколько беспокойства сейчас в моей тревожной бабушке. Бесполезный телефон оттягивал карман, не позвонить, не дату проверить. Я про него и не вспоминала всё это время. От сырого снега стали замерзать ноги, и я пошла в сторону своей улицы. Очень хотелось одновременно и оказаться дома побыстрее, и пройти через весь район, убедившись, что он действительно тот самый, где не было никакой бойни, никакого истребления, и люди не уходили отсюда, покидав все вещи. Их не выгоняли из собственных квартир только потому, что в центре проще за всеми следить. А если это всё было враньё лихо? Я отогнала эту мысль, пообещав себе подумать об этом после. Сейчас это не моя борьба. Я дома. Рядом с остановкой были рассыпаны крошки, и вокруг толпились голуби, оставляя отпечатки на белом снегу. Нормальная, привычная глазу картина. Мне даже показалось, что ушло ощущение постоянной паники. Не надо бежать ждать подвоха, нет рядом никакого странного человека с топором. Мне было хорошо и спокойно, пока я не заметила движения возле стены дома. Я уже успела уйти от метро на соседнюю улицу и двигалась мимо панельной многоэтажки с окнами, из которых лился свет разных оттенков, или просто чёрными, но со шторками, заваленными подоконниками, всем своим видом показывающими, что люди там живут и скоро вернутся. Под самыми окнами вдоль стены бежало странное существо, закутанное в тряпки. Только тоненькие ножки мелькали из-под них, а за существом хвостом волочился драный шарф. Оно двигалось, уткнувшись длинным носом в грудь, прячась от снега по птичьи, поднимая сначала одну ногу, потом другую. Я замедлила шаг, существо покосилось на меня и еще быстрее засеменило прочь. Когда оно пробегало под освещенным окном, Я обратила внимание, что ноги были куриные, в каких-то старых лоскутных штанишках, похожих на кукольные пантолончики. Моё сердце ёкнуло и свалилось в пятки. Неужели я всё-таки не вернулась? Но живой район, спешащие по своим делам люди, нормальные птицы без странной чёрной жижи, мокрый снег всё это было на самом деле. Мне на самом деле засигналила машина, внезапно решившая свернуть во двор. Но это странное существо. Я никого не встречала там во сне из всяких разных. Не знаю, как они выглядят, но я всем своим существом чувствовала, эта тварь той же природы. У меня замёрзли ноги, намокли волосы, и я шла так быстро, что дыхание сбилось, а в висках стало стучать. Давала о себе знать моя привычка рисовать, а не гулять. Надо было срочно добежать домой, проверить бабушку. убедиться, что моя реальность никуда не делась, а существо просто игра моего воображения, уставшего, истерзанного воображения. Просто я так переживаю смерть человека, которого почти не знала. Я гнала любые мысли о знатье подальше от себя. Каждый раз, когда они возвращались, в голове проносился топор, блестящее лезвие, которое влетало в грудь зната, а потом его поглощало поле Я споткнулась о собственную ногу и чуть не улетела под очередные колёса. Водитель испуганно засигналил: "Извините". Уже окончательно стемнело, а снег всё сыпал. Фонари светили разными глазами, споря со светофором. Новые знаки на пешеходном переходе мигали. Отличная иллюстрация сумбурного хаоса в моей голове. В квартире горел свет. Я чуть не зарыдала от облегчения. нашла ключи, открыла дверь в подъезд и быстро забежала на третий этаж. Я не стала открывать дверь сама, переживая, что могу напугать бабушку. На звонок отреагировали сразу, затопали, загремели ключами с той стороны. Вместе с теплом квартиры на меня вывалилась моя старушка и просто обняла. В глубине квартиры метнулось что-то маленькое и тёмное. Ба. Я не договорила и зарыдала. Не помню, как мы вместе зашли в квартиру. Как я разделась, машинально поправив верёвочку с ключом, не помню, как мыла руки и садилась на кухне за стол. Когда бабушка нервничала, она начинала печь. Судя по заваленному пирогами столу, нервничала бабушка много. Мой организм вспомнил, что он очень давно не ел, и я буквально набросилась на пирожки. «Я уже маме твоей звонила», — сказала она, когда я, наконец, оторвалась от выпечки. Она попросила держать её в курсе — У них аэропорт завалило снегом, вылететь не смогла. Я кивнула. Бабушка не спрашивала, где я пропадала, не заваливала тревожными вопросами, даже не сказала ничего про полицию, словно она была в курсе, что со мной случилось. Она просто металась по кухне, меняя противни в духовке и смазывая пирожки маслом. Я долго сидела молча, разминая в руках кусочек теста. ждала, что бабушка скажет про поисковый отряд, полицию, хоть кого-нибудь ещё, кто ищет пропавшего человека. Но она молчала. А если ба, ты знала о том, кто живёт в метро? осторожно спросила я. Она замерла, повернулась, и в её взгляде было столько боли и ужаса, что очередной кусок встал мне поперёк горла. Вопрос не требовал ответа. Бабушка почему-то всё знала, была в курсе. И её знание стоило ей спокойной жизни, мне моей уверенности. Она не просто не искала меня, она почти меня похоронила, чувствуя, что люди меня не найдут. Я снова краем глаза заметила движение. В коридоре что-то копошилось. Она стала мне повернуть голову, и это что-то быстро убежало в тёмный угол. Бабушка нервно скребла ноготь о ноготь. Баб Я взяла её за руку. «Ты же знаешь, что кто-то живёт в метро». Она кивнула. «Давно?» Снова кивок. «Ты с ним встречалась?» Она в ужасе замотала головой. «Уберегла судьба», — сиплым голосом сказала она, наконец. «А откуда ты знаешь, что в метро кто-то живёт?» Бабушка неопределённо пожала плечами. «Да». Не помню уже, то ли кто-то рассказал, то ли сама видела. Само знание только осталось. Да толку от этого знания. Всегда паника, когда в метро спускаюсь, лишь бы не заснуть. А что ты ещё знаешь? Да, почти ничего. Бабушка встала, забрала у меня тарелку и стала усердно натирать её губкой. Знаю, как с домовым дружить, как помощи попросить, что рассадить рассказать и тесту. А больше ничего, всё уже забылось. И давно ты это всё знаешь. Я опять стала терять связь с реальностью. Я была уверена, что бабушка сейчас скажет, что всё это сказки. Никто в это давно не верит, тем более в огромном городе. Не в деревне же живём. Но она разрушила мою последнюю оплот уверенности, что это всё мне только приснилось. От напиханных с голодухи пирожков стало плохо. Тебя пару дней не было. сказала вдруг бабушка. Как дарисовала ты эту чёртову картину, собралась в институт. Так с тех пор вообще ничего не было слышно. Телефон недоступен, друзья тоже ничего не слышали. Тишина. Только домовой говорил, что чувствует тебя рядом, но пахнешь ты иначе. Надо ждать, а воз вернёшься. Я очень хотела услышать, что на самом деле всё ещё тот самый день. что я просто выспалась в метро, уехав до конечной по нашей длиннющей ветке. Что никто в отстойнике не живёт, никого не забирает. Что под чужими окнами не шастает какое-то странное существо с куриными лапами. Я просто очень хотела услышать, что моя нормальная жизнь остаётся нормальной даже после этого неприятного приключения. Пропустила мимо ушей прочутьё домового. Я сжала в руке ключ, подаренный знатом. холодный, слегка шершавый, напоминающий веточку или танцующего человечка, ключ успокаивал. Я перевела взгляд на бабушку, которая уже выкладывала с противня очередную порцию пирожков. Посмотрела в сторону коридора. Какая-то волосатая чёрная шапка шуршаливо бувном ящике пакетами достаёт, расправляет, потом снова складывает, при этом что-то бурчит эта порщица. Это кто? Мой голос просел, вместо нормального звука получился сиплый свист. Бабушка выглянула в коридор. "Мм, это и есть наш домовой", просто сказала она. "Порядок наводит. Теперь понятно, почему ты пакеты там хранишь". И отпустила ключ, и чёткая мохнатая шапка превратилась в размытое тёмное пятно. "И как давно у нас домовой?" Я постаралась добавить голосу такой же будничный тон. Не получилось. Да всегда был, бабушка пожала плечами. Почему я раньше его не замечала? Я положила ключ на стол. Наверное, тебе оно было не нужно. Бабушка смотрела на подарок, в глазах опять появилась тоска. А теперь? А теперь нужно, сказала она обречённо. Теперь хочешь, не хочешь, а ты всё будешь замечать и видеть. А это Бабушка указала пальцем на ключ. Будет всю нечисть притягивать. Нехорошая это вещь, тёмная. Мне её друг подарил, сказал, что она защитит меня. Как защитит, так и погубит. И что мне теперь выкинуть её? Не выкинешь, только обидишь. А, -а, а, хватит. Я обхватила голову руками и с силой ударилась лбом о стол. Сразу заболела голова. Хватит. Бабушка ничего не сказала, включила чайник и ушла в соседнюю комнату. Что бы вас всех пророчила я. Я была так зла. Впервые в жизни я не прятала свои эмоции, а выплёскивала их, давала ярости накрыть себя с головой, разозлиться на всех, даже на тех, кто не причастен к моей беде. Гонка со знатом в лесу научила кричать. А кричать особенно хотелось. на бабушку, которая в этом жила, но ничего не говорила, на картину, которая так не вовремя нарисовалась, на весь свой район, в котором живёт слишком много народу, и оказывается, не все из них люди, на зната, которая оказалась в моей жизни, и на лихо, на эту срань, живущую в самом длинном отстойнике в метро. Я окупала в чашке ложку, вызывая пузырьки, а потом допила их. Допила вместе со своей прошлой жизнью. Такой хорошей и понятной, полной известных всем вещей. Той самой жизни, где нет в домах домовых. Точнее, они есть, но в фантазиях людей. Очень хотелось плакать, но слезы ушли, словно та чашка, что наполняется слезами и переливается, враз высохла. Вспомнилась чаша Пифагора. Я улыбнулась собственным мыслям. Хорошее сравнение. Даже видео вспомнилось, где вода выливается из чашки, в которую налил больше, чем следовало. «А кто с куриными ножками по улице ходит?» — спросила я у бабушки. «Что?» — не расслышала та. «Кто с куриными ножками по улице ходит? Весь в тряпки завёрнут?» — повторила я. «Кикимора, наверное», — донеслось из комнаты. «Её тоже видела?» «Ага». Что бабушка сказала ещё, я уже не расслышала. Возможно, это даже было не мне, а домовому. Не знаю, разговаривает ли моя бабушка с домовым. Лучше бы со мной об этом поговорила. Я сполоснула чашку и ушла с кухни. Бабушка сидела и читала в двинов очки на самый кончик носа. И как давно у нас? Я развела руки в стороны. И это всё всегда было. Бабушка посмотрела на меня поверх очков. Только по большей части это всё никто не видит. На других скоростях живём. Слишком быстро, чтобы обратить внимание на тех, кто помедленнее. В тень он ныкается очень даже шустро, заметила я, пытаясь взглядом найти домового и сжимая в руке ключ. Если захочешь, то научишься его находить и без своего подарка. Бабушка посмотрела на шкаф. Шапка сидела там и смотрела на нас чёрными блестящими глазами. — Почему шапка? — Ты видишь шапку? Бабушка улыбнулась. Я кивнула. Я вижу сувенирный обережный веник, весь растрёпанный. Ну хоть в чём-то у нас образ схожий. Я тоже улыбнулась. Я оглядела комнату: два дивана, кресла, длинный шкаф во всю стену, в центре которого большой телевизор, ковёр и небольшая белая люстра. Всё родное и знакомое с самого детства, особенно ковёр. Когда в этой комнате была другая мебель, на полу лежал этот же мягкий ковёр с самым популярным советским рисунком. Я водила по рисунку пальцем и выдумывала истории. Села на ковёр, я включила телевизор и стала бесцельно переключать каналы. Мне не нужны были новости, только подтверждение того, что мир за эти 2 дня не изменился и что я вернулась домой. Осталось только понять, где я была и будет ли после этого в моей жизни Спокойствие.